Часть седьмая. Облава. В ту ночь Агнес спала на дереве. Оттуда она видела, как ее мать посидела в растерянности, потом поднялась, прихрамывая, зашагала вниз по склону на поиски Боба и вскоре скрылась за деревьями. До Агнес доносилось какое-то механическое жужжание. Всю ночь поблизости летал вертолет или дрон. Луч поискового прожектора скользил по склонам кальдеры. Оставшимся членам общины не предложат никакой сделки. В этом она была уверена. Им придется или тоже бежать, или усаживаться в автобус. А если все, они попрятались. Но в лесу было тихо, если не считать шума, поднятого поисками. Животные, которые жили здесь, прислушивались, пытались понять, чего ждать дальше. Утро Магна спустилась с дерева, чтобы разыскать остальных». Она подавала принятые у них сигналы, кричала болтливой белкой, раздраженной сойкой, тявкающим койотом и жалующимся ястребом. Наконец, она услышала отзыв. За несколько дней, а может и недель, она сумела отыскать близнецов, Вэлл с птенцом Цапли, Линду с Долорес и Ховеном, Дебру с кедровой шишкой и доктора Гарольда, удравшего в последнюю минуту. А потом, к счастью, нашла и Джейка. Все вместе они углубились в лес, на шлаковом конусе, стараясь затеряться в нем. Они знали, как надо прислушиваться, как прятаться. И в лесу рассыпались по одному или парами, они держались все вместе, но всегда оставались в пределах слышимости для одного-двух человек. В этом случае, наткнувшись на смотрителей, они не попались бы им все сразу. Общий лагерь они не разбивали, чтобы смотрители не подкрались к ним спящим. но каждые несколько дней, когда тени деревьев становились особенно длинными, они собирались просто, чтобы побыть вместе. Собираясь вместе, они порой не досчитывались кого-нибудь. Первым пропал доктор Гарольд. Они надеялись, что он решил предпринять одиночную вылазку или передумал. Когда исчезли Линда с Долорес, и на зов вышел только Ховен, он был так перепуган, что несколько дней не говорил. Но в конце концов рассказал, что это были «смотрители», Сам он скрывался за деревьями, ловил белку. Он втиснулся в дуплистый пень и просидел там несколько дней, прежде чем, наконец, отважился покинуть убежище. На протяжении нескольких сезонов их становилось все меньше и меньше, а расстояние между ними и кальдерой росло. А потом получилось так, что, откуда ни возьмись, стали появляться люди, нерешительные и боязливые. Они выбирались из укрытий, прислушивались, Распознавали сигналы общины, перенимали их и, расхрабрившись, являлись на зов, рассчитывая получить в обмен общения хоть какую-то защиту. Друг, друг, друг. Это и были нарушители. Они искали отщепенцев. Некоторые выходили к ним по одному, хотя было ясно, что они не всегда блуждали в одиночку. Другие оставались частью уцелевшей небольшой группы, которая благодаря плате, взяткам и длительной ходьбе пешком выбралась из города и нашла путь в дебри со стороны рудников. Все они замечали в лесу незначительные метки – брошенные костры, олени, копыта и внутренности, оставленные после разделки, застрявшие в дереве топоры, мелкие улики, указывающие на присутствие других людей – Некоторые были одеты в плохо выделанные оленьи шкуры, которые недостаточно тщательно выскоблили, поэтому на них остались клочки мяса, и они распространяли запах гнили. Другие щеголяли новенькими ботинками, трекинговыми палками, кухонной утварью, спальными мешками, вроде тех, с которыми община прибыла сюда. Одна пара, которую они приняли к себе, рассчитывала пробыть в дебрях больше года. В другой группе нашлись еще исправные часы. И эти люди точно знали, какой теперь день. Мужчины, женщины и дети. Бабушки и дедушки. Одинокие матери и отцы, оставившие дома слабых здоровьем супругов. Или супругов, отказавшихся уезжать. Или тех, кого не посвятили в свои планы с самого начала. Все они бежали из города, объясняли они, потому что им не оставалось ничего другого. А теперь они разделились и голодали. И говорили, что смотрители неотступно преследуют их. Они слышали, что отщепенцам годами удавалось жить в дебрях незамеченными, что они обжились и каким-то образом избегали поимки. Они хотели с помощью отщепенцев тоже стать невидимыми. Отыскав общину, эти бедолаги полным надежды шепотом спрашивали. «Это вы отщепенцы?» Агнес клала ладонь на плечо тому, кто задал вопрос. «Нет», — отвечала она, — «но мы умеем все то же, что и они. Мы вам поможем». Каждый день они расходились вереницей, которая казалась нескончаемой. Разделялись и при необходимости снова собирались, словно клин перелетных гусей. Порой, шагая по лесу или равнине, Агнес была готова поклясться, что дебри теперь кишат людьми. Агнес притаилась в рощице, близ предгорий на закате, напрягая слух в ожидании сигнала своей группы. когда вдруг услышала звук, который не спутала бы ни с чем. Свидетельство присутствия кого-то живого и любопытного на соседнем дереве. К тому времени им как-то удалось перебраться через горы на другую сторону и по пыльному морю добрести до котловины в надежде, что смотрители по-прежнему редко наведываются туда. Она стала подкрадываться ближе, перебегая от одного дерева к другому, пользуясь всеми усвоенными за свою жизнь навыками, чтобы оставаться незамеченной. Укрывшись за чахлой ольхой, она замерла и стала наблюдать за деревом, трясущимся так, как обычно не трясутся деревья. Потом совсем маленькая девчушка упала на землю, приземлившись, словно большая кошка, на четыре точки. В одежде из оленьих шкур, с замурзанным личиком и травой в растрепанных волосах. Девчушка широко разинула рот, словно собираясь завопить или расплакаться, но не издала ни звука. Однако спустя мгновение она навострила уши и бесшумно метнулась в сторону. С виду ей было не больше четырех лет. Агнес подала сигнал, прислушалась, повторила. Небольшой лес некоторое время безмолвствовал. Потом она услышала нерешительный отклик и тихонько двинулась в ту сторону, откуда он донесся. Под деревом сидела сгорбленная женщина в одежде из шкур, прижимая к себе изможденную девочку в заплатанных джинсах с пятнами мочи и фекалий. Под глазами женщины виднелись лиловые круги. Губы пересохли и потрескались. Обе, по-видимому, были мертвы. Но младшая девчушка, которую Агнес уже видела, настороженно припала к земле, охраняя их. Она была деятельна и энергична, и, посмотрев на Агнес, вдруг вскочила и забралась на дерево, под которым сидели покойницы. «Привет!» — сказала Агнес, дождавшись, когда девчушка оседлает ветку, протянувшуюся над ее головой. «Привет!» — миукающим голосом отозвалась девчушка. «Красивое у тебя платье!» «Грасиас!» «Это твоя мама?» «Да!» — Агнес сочувственно улыбнулась. «И моя сестра!» — шепотом добавила девчушка. Агнес кивнула. «Ты знаешь, сколько ты уже пробыла здесь?» Девчушка пожала плечами. «А сколько тебе лет?» Движение плеч повторилось. «Ничего страшного, это не важно. Теперь ты одна?» Девчушка кивнула. Ее глаза округлились и на миг влажно блеснули, словно она разрешила себе осознать, в каком положении очутилась. А потом вдруг, удерживаясь на ветке дерева, она принялась бить себя в грудь. Снова разинула рот и стала выглядеть так, как раньше, будто громко рыдала, но не издавала ни звука. Но даже эта беззвучная вспышка необузданных эмоций была очевидна и естественна. Девчушка взглянула на Агнес и приложила палец к губам. Тихонько. произнесла она, несомненно повторяя то, что в отчаянии твердила мать, чтобы живая и бойкая малышка не выдала их. Вдруг Агнес насторожилась, склонила голову на бок. Девчушка тоже. Обе что-то услышали. Агнес улыбнулась. «Здесь у меня много друзей и детей твоего возраста. Мы живем здесь. Хочешь познакомиться со всеми?» Девочка соскользнула с дерева легко, как стекает струйка воды. Ее ступни были грязными и загрубелыми. Она не носила ни обуви, ни носков. Она становилась рядом с трупами, не глядя на них. «Давай скорее», — сказала Агнес, протягивая руку. Девчушка взялась за нее, но, едва приблизившись к Агнес, проворно забралась к ней на руки и положила голову на ее плечо. Весь день Агнес несла девчушку на руках. Время от времени та засыпала у нее на плече. Во сне она иногда плакала. и обмочилась. Агнес заметила это только, когда струйка потекла по ее ноге. Но Агнес продолжала идти, нести дрожащую малышку, которая, наконец, смогла позволить себе быть испуганной и уставшей, и время от времени звала в ночной тишине товарищей, а когда поняла, что больше идти не сможет, уложила свою подопечную и легла сама. Проснувшись утром, Агнес увидела детское личико в нескольких дюймах от себя. Девчушка разглядывала ее нос. «Как тебя зовут?» — робко спросила она. «Агнес. А тебя?» Девчушка взглянула на нее тревожными, все понимающими глазами. «Ферн. Красиво. Обожаю папоротники». «Нет, не папоротник!» — она нахмурилась. «Полное имя! Фернанда!» И она далеко высунула язык, словно имя оставило неприятный привкус у нее во рту. «Да, красивое имя!» Фернанда, значит, искательница приключений. Мне мама говорила. Мне нравится. А все думают, что ферн — просто растение. Это замечательное растение. Девчушка прищурилась, глядя на Агнес. Я ищу кое-что тайное и особенное. Тебе можно доверять? Конечно. Из-под одежды оттуда, где ее грудь была обернута тканью, Фернанда вытащила карту. и сказала по-испански, «Здесь я все храню», – прошептала она. Она расправила карту перед Агнес. Карта была нарисована детской рукой. Поверх старого расписания, кажется, автобусов. На карте были горы в виде перевернутых букв «W» и голубые «Ю», и «В» – озер. Леса изображались зелеными кругами поверх частых коричневых линий. Карта не соответствовала ничему и могла соответствовать какому угодно месту. Фернанда указала на размашисто и жирно нарисованную букву X. «Вот это место». «А что там?» Ферн подняла на нее глаза, похожие на серебристую луну. «Все хорошее», – благоговейно произнесла она. «Ну что ж», – Агнес улыбнулась, – «попробуем найти это место». Она встала и взяла девчушку за руку. Пока они шли, девочка беспокойно щебетала. Агнес невнятно отзывалась и прислушивалась, нет ли в кустах опасности. Днем они продолжали блуждать, вечером звали остальных. Наконец, на открытой равнине они услышали отклик. В брошенном койотами логове обнаружились несколько товарищей Агнес. Белки их глаз блестели при свете звезд, который проникал даже в их подземное убежище. Джейк и мальчик-найденыш, который сказал, что его зовут яйцо. Вэл и птенец цапли, дебрая кедровая шишка. Близнецы теперь опекали ховина и подобранного чужого ребенка. Остальные прятались неподалеку. Теперь с каждым был ребенок. Во время дневных переходов они встречали детей, блуждающих в одиночку по дебрям, где они порой выживали гораздо дольше опекунов, которые привезли их сюда. Агнес вздохнула с облегчением, убедившись, что больше никто не пропал, но невольно подумала о том, какую страшную жизнь они ведут. По сравнению с тем, как они жили совсем недавно, нынешнее существование было ужасным. Ей вспомнились сестра и мать Ферн, найденные в лесу. По крайней мере, ее товарищи живы, и они вместе. Они бродили по дебрям, делали вид, будто ищут место, обозначенное на карте Ферн. Хотя туда им пришло бы в голову идти в последнюю очередь. А на самом деле они старались просто ускользнуть от смотрителей. И встречали новых людей. Обменивались с ними новостями об остальных, об изменениях в администрации, о том, кто и где видел смотрителей, предлагали спасительные пищу и воду, делили с ними убежище. с людьми, которые, скорее всего, должны были рано или поздно попасться или отделаться не так легко. Оказалось, что в дебрях скрывается множество народу. Смотрители нападали на них внезапно, как пумы, и будто не знали устали. В прежние времена до облавы Агнес считала смотрителей официальными лицами, ответственными, но слегка незадачливыми, Они или пропадали в дебрях, или просиживали за письменным столом на посту. Но теперь они верхом на конях преследовали беглецов по пятам. Подстегивали их, как высшие хищники, нападали на них и казались неутомимыми. Оригиналисты, новоприбывшие, те же нарушители, из которых состояла теперь совершенно новая община — беженцы в дебре. превратились в подобие стада оленей, у которого нет другого выхода, кроме как спешить вперед. Их воля к жизни должна была истякнуть раньше, чем закончатся земли, на которых они могли бы жить. Смотрители управляли ими с помощью правил, скукой и монотонностью бумажной работы, и у бюрократии они маскировали свою сущность — беспощадных охотников. В конце концов стало ясно, что новой общине больше нельзя оставаться единой, даже если ее члены рассредоточивались по лесу, обменивались сигналами и встречались лишь на короткое время. Им требовалось разделиться по-настоящему. Они решили, что групп должно быть две. Каждый взрослый должен был взять под опеку ребенка. «Всем нужна компания», — объясняли они детям. Их старались развлекать, чем могли. «Это как игра в прятки». объясняла Агнес с детям, которые стояли каждый со своим опекуном, тревожно поворачивающим голову на любой подозрительный шорох. «Сейчас все мы спрячемся, а потом будем искать друг друга», продолжала она. Выражение лица кедровой шишки стало скептическим. Он вырос педантом и относился к правилам со всей серьезностью. «А в предках ищет только один человек и старается найти всех», с упреком заявил он. «Ну, а в этой игре», — ответила Агнес, — «мы ищем друг друга». «Можно же просто остаться всем вместе», — сказала Ферн. «Нельзя». «Почему?» «Потому что так в эту игру не играют. Но вместе гораздо веселее». У Агнес сжалось горло. «Это слишком опасно». Ферн придвинулась к Агнес и громко прошептала. «А мне показалось, ты говорила, что мы играем». «Я соврала». Агнес коснулась ее щеки. «Честное слово, больше я не буду». У каждого из взрослых имелись при себе кое-какие припасы. Шкура, вода, то, что помогало им продержаться в одиночку. Но ни один не носил с собой все, что им могло потребоваться. Свою ношу они привязывали к телу, чтобы было легче убегать. Агнес смотрела на Джейка, который стоял, положив ладонь на плечо яйца. И думала о том, как когда-то верила, что в его возрасте дети способны выжить в дебрях в одиночку, если как следует подготовить их. Ей вспомнилось, что яйцо до сих пор плачет каждую ночь, но потом она перевела взгляд на ферн, которая провела здесь большую часть своей жизни. А она смогла бы, если бы понадобилось. Неважно, подумала Агнес, потому что я бы ни за что ее не бросила. Джейк понимал это еще во время их давнего разговора. А она нет. Она улыбнулась Джейку. «Я найду тебя», — пообещала она. Взрослые быстро разбежались вместе с детьми. Джейк кивнул, притягивая ее к себе. Они вместе на всю жизнь. Они выбрали друг друга. Джейк поцеловал ее в макушку. С той стороны, откуда они пришли, послышался треск. Что-то крупное. Может, медведь. Или пума. «Если бы!» Оба вздрогнули, будто успели забыться в объятиях друг друга, словно простояли так несколько дней, и сразу же, как только раздался треск, схватили за руку своих детей и разбежались, не добавив ни слова. Когда листья начали желтеть в скалистых отрогах небольшой горной цепи, как они выяснили, прибрежной, Агнес и Ферн повстречались с двумя женщинами, которые назвались «отщепенцами», дали им еды и воды и развлекли беседой, проведя вместе беззвездную ночь без костра. Они знали и много сплетен и новостей о смотрителях, которых Агнес помнила еще по давним временам, и рассказали о новом странном месте у границы штата Дебри с постройками в один или два этажа в окружении зеленой травы и цветов. Поделились они сплетнями и о новых людях в администрации, о которых Агнес никогда прежде не слышала. о людях, которых, возможно, вообще не существовало. С другой стороны, было неважно, о чем именно они говорили. С тех пор, как закончились снегопады, Агнес не виделась ни с кем, кроме Ферн. Интересно было опять послушать что-нибудь новое. «Но откуда вы умудрились все это узнать?» — спросила она. «Мы со всеми говорим», — ответила зеленоглазая женщина. «Но здесь же никого нет?» — Агнес держала смешок. Голова ферн лежала у нее на коленях, дыхание спящей девочки слышалось, как ветер в ветвях деревьев. Женщины переглянулись, разинув рты. «Никого нет?» «Дорогая, да все, кто собой хоть что-нибудь представляет, уже здесь. Только они ни почем не скажут тебе, кто они такие. Мы тут как-то наткнулись на двух бывших президентов и на того знаменитого актера, как там его, из боевиков». Но он еле держался. Представить себе не могу, что он выжил. Они прищелкнули языками. «Да, а как-то раз мы встретили удивительную женщину. Она живет здесь уже много-много лет. Здесь она вырастила ребенка и была известным лидером одной из самых первых общин», продолжала Зеленоглазая. «Она так много наговорила нам про свои подвиги, что мы вдруг поняли, ее историю мы уже слышали раньше. Ее называли... «Балладой о Беатрис! А женщина это была сама Биатрис. Агнес чуть не поперхнулась. «Не может быть! Она самая!» — подтвердила женщина. Она знала все то же, что было известно Биатрис, И она пустилась перечислять факты о матери Агнес, который мог знать кто угодно. Но сердце Агнес все равно понеслось вскачь. «Где вы ее видели?» — прервала она, удивив своим тоном обеих собеседниц. Они переглянулись, между ними состоялся безмолвный, но продолжительный разговор. «Поздно уже, дорогая», — сказала зеленоглазая женщина. «Нам пора спать», — добавила другая, настороженно глядя на Агнес. «Нет, пожалуйста, скажите, где вы ее видели?» — настаивала она. «Но это было не очень давно», — женщина притворно зевнула. «Так что она, наверное, все еще где-то поблизости». Хотя Агнес и знала, что этого не может быть, Ей представилось, как мать притаилась на дереве над ней, готовая спрыгнуть и утащить ее. Ощутив на щеках влагу, она понимала, что на этот раз уйдет вместе с матерью. На дне своей сумки она нашла блокнотик, в точности как тот, который мать всегда носила с собой, с засунутым внутрь спирали карандашом. Составила записку наполовину рисунками, наполовину буквами. потому что, хотя мать учила ее писать, у нее не было причин учиться как следует. Свернув записку трубочкой, она оставила ее в дырке от выпавшего сучка на дереве, возле которого они провели ночь. Ей хотелось, чтобы мать сумела ее найти. На всякий случай, вдруг она ее ищет. Она оставляла записки в деревьях повсюду, в уютных горах, по которым они бродили вдвоем с ферн. Свой миниатюрный карандаш она затачивала об камни. И продолжала писать матери записки, пока в блокнотике не кончилась бумага. Тогда она стала оставлять мелкие предметы. Зная, что мать поймет, их сюда положила она. Листья, желуди, завязанные узелком сосновой иголки. Ей хотелось, чтобы мать нашла ее. Но вместо матери ее нашел «Смотритель Боб». Однажды ясным утром, на возвышенностях после ночного ветра, нагнавшего туман, Агнес проснулась в тени, там, где не могло быть никакой тени. «Подъем, Агнес!» Она прищурила открытый глаз и увидела над собой смотрителя Боба. Его усатое лицо сочувственно хмурилось. Она услышала стук конских копыт по траве, возвестивших присутствие других смотрителей. Протянула руку туда, где осталась Ферн, но ее рядом не было. Агнес вскочила. «Не убегай!» — предостерег смотритель Боб. Форма на нем была новая. На этот раз алая, с рукавами сплошь в нашивках. Толстый жилет, прикрывающий грудь. Блестел на солнце неестественно, как пластик. Пистолетов у него было два, по одному на каждом бедре. И он уже положил руку на один. Оружие сверкало на солнце по соседству с его обручальным кольцом. Шляпой И нашивками он отличался от остальных смотрителей, которые держались поодаль, но были начеку ожидая его приказов. «Увы, время для игр кончилось», — сказал он. «Теперь вы за старшего?» «Довольно давно уже», — ответил он и выпрямился. Почти незаметно, но Агнес уловила его гордость. «Мне бы хотелось, чтобы на этот раз все прошло гладко», — продолжал он. «Я же всегда любил тебя». Агнес услышала шорох в кустах за своей спиной. Ферн вылетела из кустов с воплем. «Агнес, Агнес, это оно! По-моему, это то самое место!» Смотрители выхватили оружие. «Нет!» — вскрикнула Агнес, раскинув руки. Ферн замерла. Ее глаза стали огромными и влажными, как озера. За уши она держала зайца, тот дрыгал в воздухе ногами в клочковатой шерсти. Смотритель Боб присвистнул сквозь зубы и махнул рукой. Смотрители опустили оружие. «А это еще кто?» – спросил смотритель Боб, смягчив голос, чтобы не напугать девочку. Агнес взмахом руки подозвала Ферн к себе и обняла ее. «Это моя дочь». Смотритель Боб улыбнулся. «Что ж, мило». Агна крепче прижала к себе Ферн. Смотритель Боб убрал руку с пистолета и снял с пояса пластиковые кольца. Надел их на запястье Агнес и защелкнул. «Знаешь, ты ведь последняя из общины». «Вряд ли», — ответила она. «Нет, я точно знаю, что мы выловили всех. Это было легко, как только вы разделились». «Вот как? Ага, надо было вам держаться всем вместе». «Почему?» «Потому что без тебя, чтобы вести остальных, они стали легкой добычей». Он мягко взял Агнес за локоть. Надевать наручники на твою дочь я не стану, не хочу ее пугать, но следи, чтобы она вела себя хорошо. И он улыбнулся ей обычной улыбкой Смотрителя Боба. Потом потянул их обеих вперед. Смотритель Боб шел впереди и вел их за собой, как диких лошадей за новую жесткую узду. Пальцы Агна, сжимающие руку Ферн, стали обжигающе горячими от отчаяния. Неужели она оплошала и могла предусмотреть что-то еще? А если бы она велела всем идти с ее матерью в частные земли, тогда они были бы в безопасности? И все вместе она остановилась. Где моя мать? Где твоя мать, я не знаю. Когда я видела ее в последний раз, она сказала, что идет к вам. Сказала, что вы обещали переправить ее в частные земли. Вы сдержали обещание? Усы смотрителя Боба задергались, его лицо потемнело. «Милая». Нет никаких частных земель. А как же сделка, которую вы предлагали? Она говорила, что у вас с ней есть план. Говорила, что вы обещали доставить нас туда, продолжала Агнес. Или вы этого не говорили?» Он сбавил шаг, его плечи напряглись. «Люди много чего говорят, но это не значит, что все сбудется. Твоя мать и я...» Он помолчал. «Мы так много сказали друг другу, Казалось, он собирался добавить что-то еще, но не стал. У Агнес, наконец, сложилось четкое представление о том, что они сказали друг другу и почему. Мать сказала то, что от нее требовалось, чтобы он помог ей. Помог ее дочери, ее семье. «Осмотритель Боб сказал все, что хотел, просто потому, что мог». В ней взметнулась злость.